Вот. Ну и ещё одна такая штука. Мы стали бывать в постели с женщинами. И, видимо, в силу возраста, мы всё чаще и чаще поступаем неправильно. Утром выясняется, что мы не всё делали правильно. Мы решили этот наш опыт коллективный мужской обобщить. Типичные ошибки мужчины в постели с женщиной. Он предлагает сделать это, пока идёт реклама или пока у Спартака замена. На её предложение сходить в душ отвечает: "А что, опять я-то?" Перед началом ставит на тумбочку шахматные часы. Забывает поставить машину на ручник. Целует партнёршу квадратно-гнездовым методом. Стучит перед тем, как войти. Подсвечивает сотовым телефоном ирагенные зоны, причём у себя. Очень серьёзная ошибка. Он не даёт царапаться. И Обещает жениться, не уточняя на ком. Женщины в постели лучше, чем мужчины, по нашему опыту. Но женщины тоже не всё делают правильно. Несколько типичных ошибок женщины в постели с мужчиной. Она всё время помнит о маме. Тише, а то мама услышит. Громче, а то мама не услышит. Быстрее, а то что мама подумает, что мы спим. Медленнее, а то что мама подумает. Она говорит: Вот так бы всегда, а не раз в 3 года. Она спокойно лежит минут 10, а потом иронично говорит: "Надо же, какие мы сегодня необузданные. Тебя как будто подменили". Она убирает розы из-под спины, якобы они колются. А они, между прочим, по 150 руб. штука. Она требует от вернуть плюшевого зайчика, а то и кажется, что он на нас смотрит. При каждой смене позы она говорит: "Я не такая". И только в одной позе говорит: "Да, вот теперь такая". Да. Она отбивает такт ногой. Она говорит: "Не загораживай жопой объектив, а то мне вообще видно не будет". Чувствуя, что финал уже близко, она начинает обратный отсчёт. 10, 9. И наконец, в обед на следующий день она звонит и просит не расстраиваться. С кем не бывает.